Роберт. 25 марта. Утро. Кофе пили молча. Говорить не хотелось. На горизонте виднялись несколько новых столбов дыма. Слышались редкие звуки выстрелов. Армейский патруль с перекресткой исчез. Полиции тоже не было видно. Бросили людей, господа защитники. А как же ваши «защищать, охранять, помогать»? «Защищать, охранять, помогать» Девиз литовской полиции. Вдалеке метрах в пятистах виднелись брошенные после столкновения машины и какие-то кучи тряпья, лежащие рядом. Возле них копошились несколько зомби. От звонка в дверь я даже вздрогнул. Нервишки. Как выяснилось, пришел тот самый сосед, Томас, живущий в соседней квартире. Он как-то боком уселся на стул и, сложив огромные руки, на коленях спросил. «Парни, вы в городе были?» «Сегодня еще нет, а вчера ездили». Я кивнул начальник. «Кофе будешь?» «Кофе?» Он сделал непонятную паузу. «Кофе, да. Буду, наверное. Я это, поговорить хотел и посоветоваться. Вы знаете, что сегодня утром у Максима людей убили?» «Кого убили?» Непонимающе переспросили мы. «Людей или зомби?» «Людей». Томас заерзал на стуле. «Я поехал в магазин. Думаю, раз такие дела творятся...» «Надо ж продуктов закупить, сигарет». Приехал, а там огромная очередь, не протолкнуться. В магазин запускали человек по 20-30. Снаружи полиция дежурила, и военный человек 10, наверное, на трех машинах. Народ особо не напирал, с военными не поспоришь. Но и в порядке не было, больше на толпу похоже. И тут вдруг крик, какая-то женщина упала, видимо в обморок хлопнулась. Все же напуганные страстями этими, люди хлынули в сторону». Несколько человек упало Военные у дверей заволновались А когда на них напирать стали Один возьми и выстрели в воздух А ему какой-то мужик кулаком в лицо И за автомат схватил Мол не дури смотри куда оружием тыкаешь Солдат и выстрелил от испуга В общем крик давка Смяли этого вояку автомат отобрали В ответ солдаты стрелять начали уже по людям Чтобы значит себя от толпы спасти Нихера себе Ну и дела творятся в городе Мы с Айвором переглянулись. «После этого там такая каша началась!» Продолжил Томас. «Что я до сих пор в себя прийти не могу. Несколько человек убили. Некоторых в давке затоптали. Вы это место знаете. Там же места у дверей немного. Выдавили витрину. В общем, ужас! Драка началась. Причем не только с военными, но и между собой. Чтобы, значит, из толпы выбраться. Мне тоже пришлось кулаками поработать. Слава богу, до машины добрался и в ней закрылся». Потом ожили мертвые, те, которых в давке задавили. Полиция в зомби стреляет, а из толпы кто-то по ментам, в ответ значит. Заварушка в страшном сне не приснится. Дальше я уже не видел, улегся на сиденье, чтобы, не дай бог, не попали. Так и пролежал около часа. Когда все утихло, голову поднял. Смотрю, люди разбежались, полиция уехала, военные тоже. И мертвые между машинами ходят, жрут что-то. «Я как газанул оттуда!» Он поставил чашку на стол, руки у него тряслись. «Зря я ему кофе предложил, ему бы рюмку коньяку, да побольше. Если его габариты оценить, то стакан, не меньше». Мы с Айвором, не сговариваясь, полезли за сигаретами. Новость была дикая. «Согласитесь, стрелять по зомби – это одно. А по мирным горожанам, извините, у меня в голове не укладывается. Понимаю, ситуация тяжелая, народ испуган, военный не меньше». Малейший повод и получите пулю, расписки не надо. Как же теперь по городу ездить, если такие дела? А чего ты от нас хотел? Или просто рассказать пришел? Спросил Айвор. Да я это, посоветоваться. Томас потер лоб. Что делать-то теперь? Это не в телевизоре ужастик смотреть. Это уже здесь, на улицах, что посоветуете? Если б мы сами знали, нашел советчиков. Я подумал и достал бутылку коньяка из шкафчика. Давайте, мужики, по 50 капель, чтобы думалось легче. Если честно, не знаю. Думаю, никто не знает, что сейчас делать. По идее, надо бы уехать отсюда, где потише и пересидеть. Но с другой стороны, бросишь квартиру, разграбят, как пить дать. Невелико богатство, но извините, и бросать жалко, свое ведь, а не чужое. Знаешь, Робби, а ведь уже сегодня народ начнет мародерить. Задумчиво теребя телефон, проронил Айвор. «Ты думаешь?» «Уверен». Он нервно забарабанил пальцами по столу. «Прикиньте, полиции на перекрестке не видно». От магазина патруль, по словам Томаса, уехал. «Вы что, думаете, народ пропустит такую возможность? Если мертвые по улицам бродят, кто-нибудь задумается о законе?» Айвор хлопнул ладонью по столешнице. «Вспомните эту, как ее, Флориду. Там быстро начали магазины громить. Шрать-то хочется». «Тюрьмы», — сказал я. Безрезультатно пытаясь дозвониться до семьи. «Что тюрьмы?» Спросил Томас. «Правильно, Роберт». айвор кивнул. «Тюрьмы откроют. Или уже открыли. Сами посудите. Расстреливать всех заключенных подряд никто не решится, согласны? А кормить, охранять надо. Надо. Кто этим заниматься будет, охрана? Так они же давно уже разбежались, наверное. Так что у жителей к проблемам зомби и выживания добавится еще одна. зеки Часть из них побежит к семьям, а самые отмороженные сколотят банды. Думаю, надо быстрее запасаться припасами, оставив моральные терзания в прошлом. Продукты, хостовары, медикаменты и бензин. Того, что мы купили, нам надолго не хватит. А вот уже потом рвать из города, закрепляться на даче и планировать поездку за твоими в Незалежну. Сдурел, если мы на дачу уедем, квартиру вынесу дочиста. Я непонимающе посмотрел на Айвора. «Роберт, если ты не понял, то объясню еще раз». Он посмотрел на меня, как на ребенка. «Скоро здесь будет очень херово, и вещи – это самая маленькая потеря, какая может случиться». «А мне что делать?» – подал голос Томас. «У меня даже оружия нет». «Собирай вещи и едешь в деревню или на дачу. Мы-то здесь при чем?» – пожал плечами Айвар. «Или ты рассчитываешь на нас? Извини, у самих дела не лучше». Когда сосед ушел, мы уселись на кухне и задумались. «Ты чего с ним так?» «Роберт, ты вроде не дурак. Ситуацию-то обдумай. Прикинь глазами по приборам. Какие, блин, соседи? Тут такое начинается, самим бы выжить. Блин, какой я дурак. Ведь ты уговаривал меня лицензию на оружие взять. Сейчас хоть дробовик какой-нибудь на руках был. Инга дура такая. Поперлась в эту Америку», – резанул он. «Думаешь, она сможет вернуться в Литву?» – спросил я. «Ты знаешь, Робби, я реалист. На его скулах заиграли жилваки. И молю Бога, чтобы она была жива. Не смотри, что неверующий. Но надо смотреть в правде в глаза. Из Штатов она сюда не доберется. А за твоей семьей поедем вместе. Один ты не доедешь». «Спасибо, Айвар, я...» «Не надо, Робби. Сколько мы знаем друг друга? Уже лет двадцать или больше. Зачем тогда нужны друзья, если не для такой ситуации?» «Помнишь, ты мне рассказывал историю Джигита и его друзей?» «Кстати, о Джигитах. Надо транспорт искать для такой поездки. Наши машины для путешествий в этих условиях непригодны. Боюсь, что скоро весь город будет уставлен никому ненужными нужными машинами». «Вейзми, Робби! Я даже не имел мысли, что вы человек с мелкоуголовными наклонностями!» Айвор прищурился. «Вы-таки умеете угонять машины и сможете завести машину без ключей?» «Говори уже, холомидник, могёшь или не могешь. «Нет, без ключей не смогу. Думаю, найдется много брошенных с ключами. Будем искать нормальный транспорт и переселяться на дачу?» – спросил я. «Да, Робби, полагаю, самое время. Город не лучшее место. Его придется делить с зомби, обезумевшими жителями, бандами мародёров и бандитов. Тогда нечего тянуть кота за все подробности. Поехали осмотримся».